Рина сделала второй в своей жизни первый шаг, который был куда важнее предыдущего. Тот она вообще не помнила, а этот стал достижением, о котором она и мечтать не могла. Раньше она гордилась бы этим. Теперь гордости не было, но не было и безразличия, слишком уж грандиозным оказалось её личное путешествие на Европу. Прибыли они ещё вчера. Все эти «вчера» сегодня или завтра, неизменно измерялись по земному времени для удобства. Правила Европы никто принимать не собирался. Полет на челноке с корабля, теперь дожидающегося их на орбите, прошел нормально. Иллюминаторов на транспорте не было в целях безопасности, так что для Рины то путешествие стало всего лишь тряской, жаром и духотой. Они приземлились на заранее выбранной территории – На Европе с таким нужно аккуратно. Для успешного выполнения работ им требовался участок, где лед одновременно достаточно тонкий для лунки и достаточно толстый, чтобы удержать челнок и модули. Оборудование установили до них автоматически. Собрали большой жилой модуль, внешне напоминающий арктическую станцию образца прошлого века, и три малых рабочих модуля, крошечные постройки купола, в которых предстояло работать оператором. Работать там, где живёт весь экипаж, запрещали правила безопасности. Все понимали, что капсула может и взорваться, и расплавить лёд. Шансы один на миллион, конечно, но в космосе и это значимая ставка. Поэтому в рабочие модули Ринни и Тао предстояло добираться самостоятельно, да и то не сразу. Изначально же челнок доставил их предельно близко к жилому модулю. Внутрь они попали по временному защитному коридору. Рина прекрасно знала, что это новая база. Им полагалось другое оборудование, даже если бы «Европа-3» не завершилась катастрофой. Поэтому находиться здесь было несложно. Однако мысли всё равно летели туда, где чернел теперь обгоревший остов предыдущего жилого модуля, точной копии этого. «Не отвлекайся», — посоветовал Илья. «Они снова пялятся на тебя с подозрением». Во время путешествия её оставили в покое. Смирились с мыслью, что она ничего не натворит, потому что не сможет». Но на Европе правила другие, угрозы возрастают. Они будто сговорились. Как минимум один человек не сводит с Рины глаз. Раздражение пробивалось даже через внутренние шрамы, но она заставила себя терпеть. Когда становилась совсем тоскливо, она просто смотрела на Илью, и силы возвращались. И почему психологи считают, что мгновенно отпустить того, кто не вернётся, это обязательно благо? Она должна была оставаться безупречной, и с этим Рина справилась. Она позволила кейта осмотреть себя, прошла проверку на компьютере. Она даже согласилась на личную беседу с Грегором, хотя по протоколу такого не полагалось, и целый час терпела его бессмысленные намёки на то, что она при первом же выходе сорвёт в себя шлем, чтобы перед смертью поцеловать землю, забравшую у неё любимого мужа. «Здесь нет земли», — бесстрастно напомнила Рина. «Да и целоваться меня не тянет». Её не отстранили, потому что не могли, права не имели. Даже Грегор должен был обосновать каждое своё решение. Прощаться с карьерой ему не хотелось, и на следующий день он одобрил задание. Так Рина и оказалась на поверхности Европы. Безжалостного спутника, отнявшего у неё самое дорогое и даже не виноватого в этом. Перед Риной раскинулась бескрайняя скалистая равнина, покрытая острыми тонкими зубьями пространства от одного горизонта до другого, а сверху — чёрный космос, полыхающий Юпитер и звёзды. Так много звёзд. На миг зрелище заворожило Рину, заставило забыть обо всём на свете, начиная с себя самой, но потеряться в пустоте не получилось. О реальности ей напомнил раздражённый голос Грегора. «Какие-то проблемы, Ремезова?» адаптируясь к новому окружению», — отозвалась Рина. Двигаться и правда было тяжело, поэтому она могла позволить себе паузу. Но теперь нужно идти, шаг за шагом, медленно, от одного робкого огонька цивилизации к другому. Это оказалось куда сложнее, чем она представляла, и даже тренажёры корабля не могли подготовить её к навалившемуся со всех сторон давлению». Но тренировки помогали, тело выдерживало, только это и имело значение. Рина прекрасно знала, что под ней не камни, камней на Европе вообще нет, вся поверхность состоит из прочнейшего слоя льда. Но оказалось, что знать и верить — это не одно и то же. Космический лёд был совсем не похож на земной. Ни белого света тут, ни голубого, ни ярких искр и воздушности — Куда ни глянь, только шершавая, серая масса с красно-бурыми разводами. С орбиты еще можно было наблюдать полосы трещин, рассекающих Европу, но разглядеть их с поверхности нереально, слишком уж они велики. Собственно, внутри одной из таких трещин и проводилась миссия. Рина видела, что Тао, в отличие от нее, не задерживался. Он сразу зашагал от жилого модуля к рабочему. «Какой же он все-таки маленький!» Высокий, плечистый, намного крупнее Рины, и всё равно такой маленький на фоне громады Юпитера, нависавший над всеми. Земля благородно защищает своих детей от истинного величия космоса, не позволяя давить на них. Европе это не нужно. Зачем ей беречь незваных гостей? Бесконечности правда давила. Не настолько, чтобы свести с ума, но достаточно, чтобы породить в душе тревогу. Рина ускорилась, насколько это возможно, заставила себя двигаться быстрее и, лишь оказавшись в рабочем модуле, вздохнула с облегчением. Здесь все было просто — миновать первый шлюз, пройти очистку, снять скафандр, оставить его в буферной зоне, перейти на следующий уровень в крохотную комнатку, где дожидается капсула. Из курса истории Ирина знала, что первыми дронами люди управляли с помощью пультов. Капсула, по сути, была наследием этих пультов — достаточно совершенным, чтобы исследовать космос. Погружение в неё позволяло полностью отстраниться от внешнего мира, сосредоточиться на машине, как будто слиться с ней. Когда Рина была внутри, она видела только то, что снимали камеры, слышала все звуки, улавливаемые микрофонами. Иногда ей даже казалось, что она чувствует то же, что и дрон. Но это, конечно, было игрой воображения. Дрон не чувствовал ничего. Это уже человеческий разум рвался раскрасить всё привычными красками. Погрузиться в капсулу оказалось неожиданно приятно. Рина будто возвращала себе хотя бы видимость контроля после величия космоса, на фоне которого она терялась, становилась не песчинкой даже, а ничем. На ледяных равнинах Европы она была способна только выжить, да и то с трудом. Здесь она могла действовать. Рина почувствовала, как поверхность капсулы подстраивается, считывает анатомические особенности пилота. Вернулась на место крышка, обеспечивающая герметичность. Рина закрыла глаза, сосредоточилась на дыхании, так учили на курсах. Открыть глаза она решилась лишь, когда услышала знакомый щелчок и сразу обнаружила себя в совершенно другом мире. Она находилась уже не в капсуле, не в рабочем модуле, она оказалась в темноте. Но темнота эта долго не продержалась. Она быстро сдалась сероватому свету Европы, проникающему внутрь контейнера, где и хранился дрон. Рина полностью сосредоточилась на нём, из-за этого казалось, что её тело попросту не существует, а её сознание перенеслось в машину. Дверца открылась, выпуская робота из хранилища. Рине достался Телхин, один из трёх дронов, приписанных к этой миссии. Основной для неё — Так как для Тао, основным станет дрон Андромеда. Вон он, уже появился возле соседнего модуля. Все дроны из группы Морий выглядели примерно одинаково. У новых и старых моделей отличалось только внутреннее наполнение. А так они напоминали шестиногих зверей размером примерно земного льва, по крайней мере издалека. Присмотревшись внимательней, можно было разглядеть, что вместо ног у них гибкие металлические манипуляторы, завершавшиеся предельно точной копией человеческой кисти. При обычном перемещении использовались четыре крайних манипулятора. Средняя же пара покоилась в сложенном виде на спине и предназначалась для особых операций. Голова дрона представляла собой скопление сложного оборудования – Камеры, микрофоны, датчики движения и температуры, антенны, да много что. В туловище размещались элементы питания и движения. Был и небольшой отсек для сбора образцов. Оружие, как таковым, дроны не обладали. Это слишком сильно увеличивало бы вес и нагрузку на систему питания. Но могли ударить током, могли использовать для обороны острые крючья, при необходимости появляющиеся на манипуляторах. Это в условиях, где оборона вообще требовалась, пока не было никаких оснований предполагать, что на Европе есть источники опасности. По поверхности дроны перемещались быстро и ловко. Теперь Ирина видела почти то же, что видела совсем недавно своими глазами. Даже больше. Её ведь не ограничивал шлем. И не было тяжести, не было усталости. Это завораживало, и сейчас она как никогда понимала, почему Илья не мог отказаться от своей работы. Мысли об Илье отрезвили, стряхнули наваждение Она здесь не для того, чтобы поражаться возможности путешествовать по другой планете в чужом теле. Она должна выполнить работу и узнать все, что можно о судьбе мужа. «Ремезова, докладывай, что там у тебя», — напомнил о себе Грегор. «Строго по плану, капитан», — отозвалась Рина. «Оборудование работает идеально. Неполадок нет». «Выполняйте задание. Связь по необходимости». Два металлических зверя прошли по серому льду созданный для них проруби. В этой части Европы расстояние до океана было минимальным, но это по местным меркам. На самом же деле под ними были десятки метров льда, через которые роботы ни за что бы не пробились бы сами. Поэтому при установке модулей здесь и лазером поработали. Теперь прямо посреди равнины их поджидало Черное озеро, единственная дверь в океан. Странно так. Черный космос был над ними, и черный космос был под ними. После нескольких миссий на Европу они по-прежнему знали о спутнике Юпитера чудовищно мало. Они не представляли, какая под ними глубина, как выглядит дно. Они каждый факт добывали ценой серьезных усилий и двигались медленно, будто сквозь невидимое болото. Миссия Европа-3 обещала стать прорывом, они упоминали что-то о важнейших данных, Но в сокращенных отчетах ничего революционного не нашлось. Впрочем, возможно, главное, они пересылать побоялись из-за риска промышленного шпионажа. Кто же знал, что все закончится вот так? Так что Европе-4 предстояло пройти по их следам, но не прямо сейчас. Любая такая миссия начиналась с обеспечения связи, иначе все остальное становилось бесполезным. Они даже над дронами могли потерять контроль. Данные между поверхностью планеты и кораблем на орбите проходили безупречно, тут работал инфокрасный лазер. Его главным недостатком было повышенное потребление энергии, не проблема для корабля, серьезная угроза для модуля, так что связь проходила строго по расписанию. С контактами на поверхности планеты, но вне океана тоже было просто, использовались лучи ультрафиолета. Насколько помнила Рина, саму технологию предложили еще в начале 21 века но тогда это были робкие шаги, предпринятые учеными сразу нескольких стран. Сегодня использование света достигло совершенно иного уровня. Оно не раз спасало людей на миссиях, где связь жизненно необходима, а возможности натянуть провода нет. Потому что связь — это ведь не только болтовня друг с другом, это управление машинами, вот что важнее всего. В корпусе Телхина — Был установлен внутренний модем, принимавший все возможные типы сигналов. Так ведь для начала их нужно передать. Сделать это в воде оказалось даже сложнее, чем в космосе. Мешало течение, контрасты температур, появление любых посторонних объектов. На Земле сосредоточились на применении синих лазеров. Дело пошло, пусть и медленней, чем хотелось бы. Так что на Европу люди прибыли с уже отработанной технологией. Трансмиттер, установленный у самой поверхности, преобразовывал сигнал и посылал дрону через многочисленные ретрансляторы. Чем больше удавалось установить ретрансляторов, тем дальше отплывал дрон. Но что на Земле не подводило, то на Европе работало через раз. Другой состав воды, слой льда и непредсказуемая активность Юпитера влияли на сигнал. Поэтому первая миссия дала сведения скорее не о спутнике, а о том, что нужно, чтобы этот спутник изучить. Каждый новый экипаж получал уже усовершенствованную технику, и вот для Европы-4 в заслоне и вовсе создали адаптированные тритрансляторы, которые не теряли бы сигнал ни при каких обстоятельствах. Именно это оборудование и должны были установить сейчас дроны, будто протянуть тончайшую нить, которая сначала позволит им войти в бесконечный черный лабиринт, а потом выведет из него, может быть, если очень повезет. Андромеда прыгнула в чёрную воду первой. Тао ни в чём не сомневался, он всегда выполнял свою работу безупречно. Ирина даже порой задавалась вопросом, кто в этом случае больше машина, оператор или дрон? Сама она не могла шагнуть в воду так же легко. Она не бралась объяснить, почему Ирина была в безопасности. Она напоминала себе, что даже если Телхин будет уничтожен, с ней ничего не случится». И все равно это так сильно отличалось от океанов Земли, что игнорировать разницу не получалось. На Земле можно не различать дно, но при этом виден свет солнца в волнах, и вода отражает небо. Здесь же не было ничего, ни солнца, ни неба, только бесконечная чернота, будто поглощающая любой свет и любую жизнь. «Ремезова, ты там спишь?» — мрачно поинтересовался капитан «Если у тебя приступ паники или что-то вроде того, так и скажи, не будем тратить энергию». «Всё в порядке». Порой Грегор бывал даже полезен. Вот как теперь, например. Он напомнил ей, что у неё нет права на ошибку. Ей не простят то, что не заметили бы в поведении других. Так что Рина больше не медлила. Она заставила дрона легко скользнуть в чёрную воду. Океан принял её, благожелательнее, чем она ожидала, хоть тут повезло». Вода ведь на самом деле не была чёрной, иллюзия создавалась из-за недостатка света. Волны подлёдного океана были намного прозрачнее, чем волны океана в Земли. Как иначе, если до конца бесконечно далеко, жизни нет, а значит нет ничего мутного в воде, никаких частиц, никаких водорослей. Только единый пласт жидкости, причём солёный, чуть облегчающий движение робота. Тут все равно нужно было действовать осторожно, но Рина уже взяла себя в руки, она больше не делала ни единой паузы. Сегодня ей и Тао полагалось работать у поверхности, передвигаться только по льду и не пускаться в свободное плавание. Сначала продвинуться чуть дальше от проруби, просверлить лед, закрепить ретранслятор, активировать, убедиться, что все работает, идти дальше. У Телхина были собственные фонари, но Рина установила и пару крупных прожекторов, которые в этой бесконечной тьме служили маяками. Вниз она попросту не смотрела, и тогда можно было убедить себя, что нет там никакой бездны, она всё ещё на земле, выполняет упражнения, не более того. При предельной концентрации время пролетало незаметно. Рина пару раз выводила дрона на поверхность за новым оборудованием и возвращалась в воду уже без прежней тревоги. Лёд Европы не скользил, проблем не было, и даже Грегор прекратил к ней придираться». Ирина поверила, что задание пройдет точно по плану, и у нее так и получилось. А у Тао нет. Есть проблема, сообщил он по общему каналу связи, который принимали и Грегор, и Ирина. Я упустил двоиретранслятора, крепление сорвалось. Перехватить сможешь? тут же спросил капитан. Пытался. Пошли на глубину преследовать? Риск достаточно велик. Тогда не надо, черт с ним, есть запасные. Я их вижу. Вмешалась Рина. «Их течением сносит в мою сторону. Могу достать». «Ремезова, не нужно рисковать». «Риска не будет, я поймаю. Перехожу в экстренный режим». Она отключила связь, прежде чем капитан смог ответить. Это сейчас в их общих интересах. Если он не успеет отдать приказ, ей нечего будет нарушать. Она всю ответственность брала на себя, потому что оба понимали, риск все-таки будет. Дроны двигались по-разному, по льду и в открытой воде. Второй вид перемещения намного сложнее, требует адаптации и подстраховки, поэтому Тао и не направил Андромеду за потерянным оборудованием, хотя наверняка понимал, насколько оно ценное. Да, есть запасные ретрансляторы, но их очень мало, и неизвестно, как миссия пойдет, когда они понадобятся. Рина тоже не рискнула бы плыть за ними, если бы они камнем пошли на дно, однако их сносило течением по диагонали в сторону Телхина и на глубину. Она могла успеть, если очень постарается. Если получится, ни Тао, ни Грегор больше не посмеют обвинить ее в том, что она своей сентиментальностью тормозит миссию. Приняв решение, Рина больше не медлила. пелхин оттолкнулся ото льда всеми конечностями и торпедой ушел на глубину. Уже там он выпустил из манипуляторов подвижные плавники, позволявшие ему перемещаться в водах Европы. Рина внимательно следила за сигналом. Он чуть ослабел, но не критично. Она знала. Если она потеряет сигнал, робот попросту утонет. Она не собиралась этого допускать. Отчасти поэтому она и включила экстренный режим. Он блокировал любые внешние сигналы, кроме сигнала оператора. Это загружало систему и увеличивало расстояние, на котором Рина могла управлять дроном. Может, оно и к лучшему, что так получилось. Опускаться на глубину, лишенную света, лишенную жизни, оказалось страшнее, чем ожидала Рина. Мощный луч фонаря уходил в никуда, растворялся, а дальше... Дальше поджидало... ничто. Безжизненное, всемогущее. Ей хотелось развернуться и плыть прочь, подальше от него, но она упрямо двигалась прямиком в распахнувшуюся перед ней бездонную глотку планеты. Рина ведь видела ретранслятора. Ещё не всё потеряно. Если думать только об этом и не думать ни о чём другом, уже не страшно. Она всё-таки справилась... Резко набрала скорость, и система вывела на экран предупреждение, но Рина раздраженно смахнула его, чтобы не отвлекала, протянула вперед манипулятор и захватила ретрансляторы, порадовавшись, что Тао не успел их расцепить. В этот же миг она запустила торможение остальными плавниками, подалась назад, потому что она подошла близко к пределу. Сигнал связи показывал три полоски из десяти. Не критично, но опасно. Могло быть опасно. Теперь-то уже нет. Теперь можно на подъем идти. Рина направила дрона обратно к поверхности, отключила экстренный режим, чтобы сразу же отчитаться перед Грегором. Он наверняка на сканере видел, как глубоко она спустилась, и уже отложил пару-тройку кирпичей неподходящими для этого органами. Рина приготовила вполне спокойное объяснение того, что она не могла поступить иначе. Только вот произнести его вслух она не успела. Как только внешняя связь заработала, в наушнике ворвался голос, приглушенный, пронизанный эмоциями, дрожащий от напряжения. «Ты видишь? Свет? Так много света!» Он сказал это и пропал, заглушенный помехами. Только это уже не имело значения. Ри хватило и коротких фраз. Она замерла в капсуле, как молнии поражённая. Она едва не упустила контроль над роботом, пришлось перевести Телхина на автопилот. Она видела входящий сигнал от Грегора, но не могла ответить. Просто не могла. Рина пыталась принять тот факт, что услышала голос мужа, погибшего на этой планете несколько лет назад. Или всё-таки оставшегося в живых.